Он успел рассказать, как один запутавшийся человек ехал на автобусе из Массачусетса на север, и как едва он пересек границу Нью-Гэмшира, избавился от последней в своей жизни бутылки спиртного, бросив ее в мусорный бак с надписью «Все, что вам больше не нужно, вы можете оставить здесь». Как его невидимый друг детства Тони Вдруг заговорил с ним после долгих лет молчания, когда автобус въехал во Фрейзер. «Это место для тебя», — сказал Тони. Отсюда Дэн перенес свое повествование к тем временам, когда он был еще не Дэном, а Денни, иногда доком, как в мультике, и не мог обойтись без Тони. Тони помогал ему справиться не только с сиянием. Существовало нечто и более важное. Например, его отец-алкоголик, глубоко несчастный и потенциально опасный человек, которого они с мамой очень любили, не в последнюю очередь за его недостатки. Он обладал ужасным характером и не требовалось телепатии, чтобы понять, когда им овладевала злость. Обычно, если он был пьян. Я, например, знаю, что он накачался спиртным в тот вечер когда застал меня в своем кабинете, разбрасывающим бумаги. В тот раз он сломал мне руку. «Сколько тебе было лет?» — спросил Дэйв. Они с женой ехали на заднем сидении. «По-моему, четыре. А может, и того меньше. Еще у него была привычка. Разозлившись, он начинал тереть рукой губы. Дэн продемонстрировал. «Вам, случайно, не попадался никто?» с такой же манерой выражать свои чувства. «Абра!» Сразу же сказала Люси. «А я-то считала, что у нее это от меня». Она подняла правую руку к рту, потом перехватила левой и опустила на колено. Дэн видел, как Абра делала то же самое, когда они впервые встретились рядом с публичной библиотекой Эннистона. «Я думала, что и характер у нее тоже мой», продолжала Люси. «Я ведь бываю иногда...» «Слишком резкой, что ли?» «А я вспомнил об отце, как только заметил, что Абра трет себе губы», — сказал Дэн. «Но не придал этому значения, потому что мои мысли были тогда заняты более важными проблемами, а потом забыл». Ему пришел на память Уотсон, главный механик Аверлука, который показал отцу ненадежный бойлер в подвале отеля. «Следи за ним!» сказал тогда Уотсон, — потому что давление ползет вверх. Но Джек Торранс в самый ответственный момент забыл о предупреждении. И только по этой причине Дэн остался в живых. — Уж не хочешь ли ты сказать, что именно мелкая привычка навела тебя на мысль о нашем родстве? — В таком случае ты проявил чудеса дедукции особенно если принять во внимание, что внешне похожи только мы с тобой, а у тебя с Саброй мало общего, поскольку она унаследовала черты отца. Люси помедлила в задумчивости. Но, разумеется, вас с Саброй роднит другая семейная черта. Дэйв сказал, вы называете ее сиянием. Вот как ты обо всем догадался, верно? Дэн покачал головой. В год гибели отца я подружился с одним человеком. Его звали Дик Холлоран. Он работал в оверлоке поваром. Дик тоже был наделен даром сияния и сказал мне, что очень многие люди владеют им, пусть и в крайне слабой степени. Он был прав. На своем жизненном пути я встречал немало людей, которые сияли, кто сильнее, кто слабее. Взять, к примеру, того же Билли Фримана. Именно поэтому он сейчас Саброй. Джон направил Сабербан на небольшую стоянку позади дома Кончетты. Какое-то время никто не двигался. Несмотря на тревогу за дочь, Люси заворожил этот исторический рассказ. Дэну не обязательно было видеть ее, чтобы понять это. Но если не сияние, то что же? Когда мы ехали на игрушечном поезде в сторону Клауд-Гэпа, Дэйв упомянул, что ты нашла в подвале у Кончетты некий сундук. Да, сундук моей матери. Я и понятия не имела, что Момо сохранила какие-то ее вещи. Дэйв рассказал нам с Джоном, что твоя матушка любила от души повеселиться. Вообще-то, Дейв рассказал это Абри через телепатический мост, но сейчас Дэн решил, что его новообретенной сводной сестре лучше преподнести другую версию, по крайней мере, пока. Люси метнула в Дэйва полный упрека взгляд, каким обычно одаривают излишне болтливых спутников жизни, но промолчала. Он рассказал также что когда Алессандра бросила университет штата Нью-Йорк в Волбане, она как раз проходила учительскую практику в одной из школ то ли Вермонта, то ли Массачусетса. А мой отец преподавал английский язык и литературу в Вермонте, пока его не выгнали с работы за избиение ученика. Школа находилась в Стовингтоне. По словам моей мамы, он тоже вел тогда разгульный образ жизни. И сегодня, как только я убедился, что Абра и Билли вне опасности, у меня появилась возможность припомнить некоторые даты. Все вроде бы совпадало. Но потом я понял, что если кому-то и известна вся правда, то только матери, Алессандры Андерсон. «Она знала?» — спросила Люси, подавшись вперед и положив руки на консоль между передними сиденьями. Не все. Да и времени у нас почти не было. Она не запомнила название школы, где отрабатывала практику твоя мама, но знала, что она находилась в Вермонте. И знала, что у дочери завязался роман с преподавателем, которого назначили ее куратором. По воспоминаниям Кончетты он писал прозу, причем публиковался. Дэн сделал паузу. «Как мой отец». Всего несколько рассказов, но некоторые в солидных изданиях, вроде «Атлантик Мансли». Кончетта не пыталась выяснить его имя, а Алессандра не спешила называть его. Но если вы найдете в сундуке ее университетские записи, то уверен, обнаружите, что ее куратором был Джон Эдвард Торренс. Он зевнул и посмотрел на часы. «Давайте пока закончим на этом». «Поднимемся наверх, три часа сна, а потом отправимся на север штата Нью-Йорк. Дороги еще будут свободны, и мы доберемся до места очень быстро». «Ты можешь поклясться мне, что Абра в безопасности?» — спросила Люси. Дэн кивнул. «Хорошо, я готова подождать, но только три часа». Что же до сна? Она невесело рассмеялась. Когда они вошли в квартиру Кончетты, Люси сразу же направилась к микроволновой печи на кухне, установила таймер и показала Дэну. Он, понимающе закивал, не переставая зевать во весь рот. «Да-да, ровно в 3.30 утра мы...» «Выдвигаемся отсюда!» Она с мрачным видом посмотрела на него. «Знаешь, я борюсь с искушением уехать без вас, сию же минуту!» Дэн улыбнулся. «А мне кажется, тебе интересно дослушать мою историю до конца!» Она уныло кивнула. «Да, меня удерживает только это!» а также понимание, что моей дочери необходим сон для избавления от токсинов. А теперь ложись, пока не уснул прямо на полу. Дэн и Джон заняли кровати в гостевой комнате. В ней все, от обоев до мебели, говорило о том, что ее держали для одной особенной маленькой гостьи. Однако, видимо, к Четти заглядывала не только она, Потому постелей оказалось две. Когда они уже лежали в темноте, Джон спросил. Ведь это не просто совпадение, что отель, где ты жил ребенком, тоже находился в Колорадо, я прав? Прав. И истинный узел расположился рядом с тем городом. Верно. А отель был проклятым местом? Призрачные люди. Подумал Дэн и ответил «Да». И тут доктор Джон сказал то, что поразило Дэна и на время даже заставило забыть о сне. Дейв был прав. Труднее всего разглядеть то, что находится прямо у тебя под носом. Мне кажется, в этом есть смысл. Если поверить в то, что рядом с нами живут сверхъестественные существа — которые питаются нами. Злое место будет привлекать таких же злых созданий. Они почувствуют себя там, как дома. Как думаешь, у зла есть подобные базы в других уголках страны? Другие, я не знаю, насиженные места? Уверен, что есть. Дэн прикрыл глаза ладонью. У него ныло все тело, болела голова. — Послушай, Джонни, мне бы искренне хотелось продолжить этот увлекательный мальчишеский разговор на сон грядущий, но нам действительно нужно поспать. — Извини, но... — Джон приподнялся на локте. — При других обстоятельствах ты бы и сам рванул туда прямо из больницы, как того хотела Люси, потому что Абра дорога тебе не меньше, чем собственным родителям. Ты думаешь, что она в безопасности. Но ведь можешь и ошибаться. Я не ошибаюсь. Он надеялся, что прав. А надеяться его вынуждал тот простой факт, что он не мог отправиться туда немедленно. Если бы она находилась непосредственно в Нью-Йорке, другое дело. Но ехать предстояло далеко, и он должен был поспать. Все его тело молило об этом. Что с тобой творится, Дэн? «Ты ужасно выглядишь!» «Ничего, очень устал, вот и все». А потом он провалился. Сначала во мрак, а потом в запутанный кошмарный сон, в котором он бегал по бесконечным коридорам, а его преследовала некая фигура, размахивавшая тяжелым деревянным молотком, крушившая оклеенные обоями стены и вышибавшая из них облачка штукатурки, — Иди сюда, маленький говнюк! — кричала фигура. — Иди сюда, жалкий щенок, и получи по заслугам! Вдруг рядом с ним оказалась Абра. Они сидели на скамейке перед публичной библиотекой Энистона в лучах сентябрьского солнца. Она держала его за руку. — Все хорошо, дядя Дэн. Все ведь закончилось хорошо. Перед смертью твой отец... Сумел справиться с той фигурой. Ты не должен. Дверь библиотеки открылась, и на улицу вышла женщина. Ее голову окружало облако черных волос, на котором чудом держалась лихо перекошенная шляпа, как по волшебству. «Вы только посмотрите, кто здесь!» — сказала она. «Это же сам Дэн Торренс!» «Человек, укравший деньги у бедной женщины, пока она спала, и бросивший ее ребенка на верную гибель!» Она улыбнулась Абре, показав единственный зуб, длинный и острый, как штык. «А как он поступит с тобой, маленькая красотка? Ты задумывалась, как он поступит с тобой?» Люси разбудила его ровно в три тридцать, но помотала головой, когда он дернулся, чтобы поднять Джона. «Пусть поспит еще немного. И мой муженек пусть пока храпит на диване». Она улыбнулась. «Знаешь, мне это напоминает сцену в Гефсиманском саду, когда Иисус упрекает Петра. «Так ли не могли вы один час?» бодрствовать со мною. По-моему, я цитирую точно. Но упрекнуть Дэвида у меня язык не повернется. Ему тоже досталось. И он тоже видел это. Пойдем. Я приготовила яичницу. У тебя такой вид, что еда явно не помешает. Ты тощий, как палка. И после паузы добавила. Брат мой. Дэн не был голоден, но пошел за ней в кухню. «Что такого, видел Дейв? «Я разбирала бумаги Момо. Нужно было хоть чем-то себя занять, чтобы время прошло быстрее. И услышала шум в кухне». Она взяла его за руку и подвела к стойке между плитой и холодильником. На ней стоял ряд старомодных аптекарских стеклянных банок, и та из них, в которой хранился сахар, оказалась опрокинута. Просыпавшимся кристалликом была выведена надпись. «Со мной все ок. Снова иду спать. Люблю вас». Несмотря на отвратительное самочувствие, Дэн вспомнил доску в своей комнате и не смог сдержать улыбку. Так типично для Абры. Вероятно. «Она достаточно проснулась, чтобы сделать это», — сказала Люси. «Не думаю», — возразил Дэн. Люси подняла глаза от плиты, где накладывала в тарелку яичницу. «Это ты разбудила ее. Она услышала твою тревогу». «Ты и в самом деле так думаешь?» «Да». «Ладно, садись», — она запнулась. «Садись, Дэн». Мне надо привыкать обращаться к тебе по имени. Сядь и поешь. Дэн не чувствовал голода, но его организм нуждался в топливе. И он подчинился. Она сидела напротив него, подтягивая сок из последней бутылки, которую кончеть Рейнольдс доставили из магазина «Динэнд де Лука». Опытный мужчина, у которого проблемы с алкоголем. Восхищенная молоденькая девушка. Вот как я это вижу. Мне тоже видится что-то похожее. Дэн поковырялся вилкой в тарелке с яичницей. Кофе? Мистер... Дэн. Да, пожалуйста. Она прошла мимо стойки с рассыпанным сахаром в кофеварке. Он женат но по работе часто бывает на различных вечеринках, где полным-полно молоденьких студенток. И либидо разыгрывается пропорционально количеству выпитого, когда музыка становится все громче, а утро все ближе. «Примерно так», — согласился Дэн. «Вероятно, раньше мама ходила на эти вечеринки, но потом появился ребенок, а денег на сиделку не было». Она поставила перед ним чашку кофе, и он взялся за него, не дав ей времени спросить, не нужно ли ему молока. «Спасибо». Короче говоря, между ними завязался роман. Встречались они, скорее всего, в каком-нибудь мотеле. Им уж точно не приходилось заниматься этим на заднем сиденье его машины. У нас был старый Volkswagen Жук. Там не справилась бы даже пара цирковых акробатов. «Ночной перепихон», — сказал Джон, входя на кухню. Его волосы стояли дыбом. Так это раньше называли. «А больше яичницы не найдется?» «Сколько угодно», — ответила Люси. «Абра прислала нам сообщение. Оно на стойке». «В самом деле?» Джон подошел ближе, чтобы прочитать записку. «И это действительно она?» «Да. Я узнаю ее почерк где угодно». «Бог ты мой! Так можно лишить телефонной компании дохода!» Люси не улыбнулась. «Садись и поешь, Джон. У тебя десять минут. А потом я разбужу спящую красавицу, что храпит на диване». Она села за стол. «Продолжай, Дэн». «Не знаю, питала ли она иллюзии, что отец бросит ради нее семью». Едва ли ты обнаружишь ответ на этот вопрос среди бумаг в ее сундуке, разве что там найдется дневник. Мне известно только со слов Дэйва и Кончетты, что какое-то время она жила там, быть может, на что-то надеясь, может, продолжая веселиться, а может, то и другое сразу. Но к тому моменту, когда она узнала, что беременна, надежды должны были улетучиться. Насколько я понимаю, мы тогда уже перебрались в Колорадо. — Как ты думаешь, твоя мама догадывалась об этом? — Не знаю. Но у нее наверняка возникали подозрения. Он слишком часто являлся домой под утро с помятым лицом. Она не была дурой и понимала, что пьяницы не ограничиваются азартными играми и не просто так суют купюры в вырезы кофточек хорошеньких официантах. «В барах!» — она погладила его по руке. «Ты плохо себя чувствуешь? У тебя изможденный вид?» «Со мной все в порядке, но не ты одна пытаешься все это переварить». «Мама погибла в автомобильной катастрофе», — сказала Люси. Она отвернулась от Дэна, уставившись на доску для заметок, висевшую на холодильнике. В самом центре красовалась фотография Кончетты с аброй, которой на вид было года четыре. Взявшись за руки, они шли через поляну, заросшую ромашками. За рулем сидел мужчина, намного старше ее, пьяный. Они ехали очень быстро. Момо не хотела рассказывать мне обо всем этом, но годам к восемнадцати я вытащила из нее некоторые подробности. Когда я спросила, была ли мама тоже пьяна, Четта ответила, что не знает. Сказала, что полицейские не проверяют на состояние опьянения пассажиров, погибших в авариях, только водителей. Она вздохнула. «Неважно. Давай отложим семейные истории на другой день. Лучше расскажи, что произошло с моей дочерью». И он рассказал. В какой-то момент повернулся и увидел Дэева Стоуна, стоявшего в дверях кухни, заправляя рубашку в брюки и не сводя с Дэна глаз.